27 января 33. необходимо, чтобы люди научились разбираться в этих двух столь противоположных понятиях — самости и индивидуальности. Самость — самый свирепый бит человечества, основа всякого разрушения и прежде всего саморазрушения. Самость — есть обособленность омертвения. Старая истина — Так мало осознанное, что космос и все человечество представляют одно неделимое целое, должна наконец войти в сознание людей. Пусть попробуют из единого организма выделить или изолировать хотя бы один орган или член, что получится? Индивидуальность есть вмещение жизнедательное. Индивидуальность есть красота, есть венец человека. Синтез всех его накоплений. Но можно ли накоплять, обособившись в самости от всех жизнедателей? Индивидуальность есть мед, собранный пчелкой человеком со всех лучших цветов и на разных лугах. Но какой мед соберет человек, замкнувшийся в темноту самости?